Глава 10. Молодой человек. Архимаг и ректор Сальдерской академии строго посмотрел на Макса. Нам нужно с вами серьёзно поговорить. Я слушаю вас самым внимательным образом, ответил барон, стараясь подражать интонации голоса и мимике архимага. Службой безопасности империи на вас заведено дело по подозрению в демонологии и несанкционированные практики тёмной магии. «То есть я спас караван, а на меня завели дело и собираются судить?» Удивленно вскинул брови Макс. «Именно потому, что вы спасли караван Академии и мэтра Фриста, мы с вами и беседуем в столь комфортной обстановке», произнес Архимаг, буравя взглядом молодого барона. «Даже несмотря на определенную настойчивость Службы Безопасности и Орден Света, который особо настаивал на выдаче вас ему для дознания». Уважаемый Матер Эдвин, чуть подумав, сказал Макс. В тех краях, где я вырос, нет никаких представительств Форда на свете, и вряд ли они откроются, так как о нём ходят самые невероятные слухи. Если из них правда хотя бы десятая часть, то я даже не знаю, как вас отблагодарить. С особенным выражением произнёс Макс и вежливо поклонился, с лёгким ужасом вспоминая застенки в том проклятом замке. Вот как, интересно. И что же у вас говорят про Орден? вмешался Матер Соргис. Что это организация людей настолько глубоко верующих, что злые языки называют их фанатиками? А основной их целью, слухи провозглашают, борьбу со всем тем светлым и добрым, что есть в нашем мире: с наукой, техникой, магией и так далее. Вы только их адептам этого не говорите, искренне улыбнулся архимаг. Хотя во многом ваши оценки весьма точны в отношении деятельности этой организации. Ну что вы, метр? Это не я, это слухи, сказал молодой барон, скромно потупив взгляд. Конечно, кивнул с улыбкой Эдвин. Впрочем, вернёмся к нашим делам. Что вы знаете о демонах? Не так много, метр, произнёс Макс. Смертны, но жить могут тысячелетиями, могущественны настолько, что могут путешествовать между мирами. У нас не живут и предпочитают не задерживаться, ссылаясь на то, что наш мир умирающий. Очень умный, лукавый На Украине трепетно относятся к долгу и клятве. Если пообещали или чувствуют личную ответственность, в лепёшку разобьются, но сделают всё от них зависящее. И всё. В общих чертах, да, пожал плечами Макс. А то, что они по рождению тьмывы, вы не знаете. Эта деталь, как мне кажется, надумана. По крайней мере, ни одного доказательства в её пользу я не встречал. «Вы разве не в курсе, что 489 лет назад на просторах серых пустошей завершилась страшная война?» «В курсе, но демона-то тут при чем?» «Как при чем?» — аж вскочил Соргис. «Вы разве не знаете, что именно они сыграли ключевую роль в тех битвах, собрав обильную жатву жизней? Это ли не доказательство их темной натуры?» «Допустим», — покладиста кивнул Макс. «Но я не могу понять, зачем им все это было нужно». Сами демоны в делах людей не любят участвовать, тем более воевать за них. Вообще. Они себя считают высшими существами и в дела людей вмешиваются только тогда, когда им что-то нужно, и без них они не смогут справиться. Сама цель уничтожения человека для демона абсурдна. Вот вы стремитесь убивать мух в лесу? Вот. И люди для демонов примерно в таком же статусе находятся, что для вас мухи. Если они сражались на стороне людей, пожиная кровавую жатву, значит, им за это что-то пообещали. И поверьте, очень существенное. Не удивлюсь, если души погибших. Но ведь они убивали десятки тысяч. Они выполняли договор, и в этом ключе порождение тьмы не они, а те, кто этот договор им предложил. Поэтому, полагаю, не стоит перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. Демоны это демоны. Считайте их одно из раз. Плохие или хорошие, или неважно. Тьма, уважаемые мэтры, она всегда внутри любого из нас. Задумайтесь, убивать ради торжества добра и света. Вам это не кажется абсурдным? «Вы утрируете», — строго сказал Эдвин. «Отнюдь. Просто какие-то не очень чистоплотные существа спекулируют на страхах многих людей, и это дает им власть над толпой и личное могущество». «Покайтесь, грешники. Судный день придет. Зло не дремлет. У-у-у!» — нарочито покривлялся Макс. Хорошо, Архимак едва сдерживал улыбку. "Макс, мне сказали, что вы потеряли возможность создавать плетение. Это так?" "Да, но думаю, скоро болезнь отступит." "То есть на момент битвы с Анже вы не могли создавать плетение", уточнил Соргис. "Совершенно верно", с предельно честными глазами ответил молодой барон, само собой умолчав о том, что это не могло помешать созданию пентаграммы призыва. Ведь в этом случае все обвинения службы безопасности снимались, а его самое большое ставили на карандаш. Это следствие магического истощения, полученного во время сражения с демоном. Почему? Кто вам вообще сказал, что я с ним сражался? Удивился барон. Вы разве не помните? Выпучил глаза от такой наглости Фрист. Вообще-то любезный метр Фрист. Я сказал вам о столкновении, а не сражении. Сталкиваться можно по-разному. «Так вы на самом деле занимались демонологией?» — осторожно уточнил Архимаг. «В свободных баронствах этот вид магического искусства не запрещен и не порицается. Там ведь фанатики не в цене. Обычно их даже на порог дома не пускают, опасаясь, чтобы эти помешанные детей не покусали». «Макс!» — одернул его Архимаг. «Согласен», — кивнул тот. «Перегнул палку». Но всё, что я слышал о демонах в подачу ордена света, говорит лишь о том, что они сами никогда с демонами не встречались. В самом деле, усмехнулся фрист. И часто ты с ними встречался. Достаточно. А зачем? Главной чертой демонов является любопытство и личное развитие. Она движет ими всю их сознательную жизнь. В наших краях можно вызвать мелочь всякую, но и её мне было достаточно для интересных бесед. Что же до ордена, то он существует только потому, что наш мир умирает. Если бы ситуация была не так печальна, то у ребят были бы очень серьёзные проблемы. Эту дурную организацию безусловно разогнали бы, а то и перебили. За ней стоят боги, сынок, усмехнувшись, сказал архимаг. Ты думаешь, мы не мечтаем о том, чтобы избавить наш многострадальный мир от этих змей, отравляющих всё живое своим ядом и ненавистью? Какие боги за ним стоят? Лжи и обмана. Мне навести страха? Кому ещё нужно стараться посеять раздор, злобу, страх и ненависть? Миранде? Нет. Она черпает силы в страсти. Хель, тем более нет. Она, как я понял, вообще с глупцами старается не иметь ничего общего. Минутку, прервал его архимаг. Ты так говоришь, будто общался с ней. Не думаешь ли ты? Да. Что да? Общался два раза. Последний раз на поле боя с этими манжи Или вы думаете, зачем я растекался комплиментами? Хельдамо очень красивая и изящная, видя её стыдно молчать. Не будь она богиней, в лепёшку бы разбился, добиваясь её. Ты в своём уме? С лёгким ужасом посмотрел на молодого барона Архима. Вы её просто не видели, мечтательно улыбнулся Макс. А видел, меняя себе в руки, ответил Эдвин. Всё-таки я, Архимак, и встречал богов, пусть и не всех. Во мне она вызывала едва контролируемый ужас. Конечно, я соглашусь, внешность у неё идеальна, но как можно испытать симпатию к той, от которой у тебя всё внутри трясётся? Странно, задумчиво произнёс Макс. У меня ничего не трясётся. Наоборот, возникает ощущение умиротворения, покоя и удовольствия от её созерцания на грани с возбуждением. Не знаю, почему я именно так на неё реагирую, но ничего с этим поделать не могу. Да уж. покачал головой сorge, смотря с ужасом на молодого барона. "Давно у тебя так? Сразу, с первой встречи", пожал тот плечами. "Я думал, что у всех так". "Ладно", откладисте хлопнул по коленке архимаг. "Завтра мы выступаем в столицу, и ты едешь с нами. До ежегодных смотров ещё 3 месяца, но думаю, тебя проверят и примут в академию без проблем в благодарность за помощь с караваном. метр, но у меня нет денег ни на обучение, ни на питание, ни на аренду жилья. Почтитая золотая монета для столицы это смех. Обучение в академии бесплатно для тех, кто получит при проверке ранг не ниже четвёртого. Сложно сказать, какой у тебя будет ранг. Однако дикие самородки, добивающиеся хоть чего-то ниже пятого ранга, как правило, не встречаются, так что, полагаю, платить за обучение тебе не потребуется. Жить будешь на территории академии. Тебе выделят комнату. Питаться тоже. Даже небольшое денежное довольствие будут выплачивать для личных нужд пропорционально твоим успехам в обучении. Позвольте спросить, а что вы обо мне так печётесь? Вдруг я не захочу учиться в академии. Дело твоё, но полагаю, ты не знаешь всей сложности ситуации. Начал Эдлин 12 лет назад, после того, как объединённые войска Эмиратов из Степи едва не захватили нашу столицу, превратив её в руины, его императорское величество Кер 12 издал указ, согласно которому все подданные империи, обладающие магическим даром, должны находиться на государственной службе. А праздно шатающиеся маги подлежат допросам силами Ордена Света с наказанием за ослушание данного указа, вплоть до смертной казни, в зависимости от того, чем уклонист промышлял. «Ого!» — выдохнул Макс. «Но я не подданный Империи, я сын барона из Свободных Баронств, и у меня есть документы, подтверждающие мою личность». «Дорогой друг!» — как можно более радужнее улыбнулся Архимаг. Это всё ты будешь рассказывать не мне, а клирикам Ордена Света. И боюсь, что им будет неважно твоё подданство, ведь у них на тебя зуб. Кроме того, они жутко не любят всех, кто путается с демонами. Получается, что у меня нет выбора? Выбор всегда есть. Ты можешь пойти со мной и стать учеником академии, после чего поступить на государственную службу и сделать неплохую карьеру. Маги редкий, штучный товар. Их всегда мало, даже слабеньких. Так что жизнь у тебя будет неплохая. А можешь и плюнуть на протянутую руку помощи, чтобы уйти, но в этом случае на нашу защиту не надейся. Какой же это выбор? удивлённо спросил Макс. Или смерть, или согласие. Из вас получился бы прекрасный дипломат, умеющий делать предложения, от которых нельзя отказаться, хмыкнул барон. Но всё равно не понимаю, зачем вам со мной связываться? «Ведь Орден Света этого не забудет и постарается создать вам проблемы из-за уведенной у него из-под носа добычей». «Если хочешь знать, — улыбнул Сиэдвин, — мне только этого достаточно, чтобы постараться им досадить. Тем более, что мне это ничего не стоит. Они исконный враг нашей гильдии. Кроме того, ты мне нравишься». «Я подумаю», — чуть помедлив сказал Макс. «Завтра утром дам ответ». «Хорошо», — кивнул Архимаг. Но помни, от ордена тебя никто, кроме нас, не защитит.